Оказалось бы, на прямой линии между дверью и окном. «Окном?» — невольно переспросил я. «Да, мне тоже сперва пришла в голову эта мысль, но я быстро отбросил ее. Ведь хотя у этого кресла и высокая спинка, оно заслоняет лишь нижнюю часть окна. Однако вспомните, мой друг, что как раз перед окном стоит круглый столик с журналами и книгами». Вот этот столик действительно был скрыт креслом, и тут я впервые заподозрил истину. Предположим, что на этом столике было что-то не предназначенное для всеобщего обозрения, ну, что-то оставленное там убийцей. Я еще не догадывался, что это могло быть, но уже знал об этом предмете много интересного. Ну, например, убийца не мог унести его сразу после совершения преступления, и в то же время ему было совершенно необходимо убрать это столик тот то как только преступление будет открыто. И вот телефонный звонок, дающий убийце возможность оказаться на месте вовремя. Так, идем дальше. До прибытия полиции на месте преступления было четверо. Вы сами, Паркер, майор Бленд и мистер Реймонд. паркер я отбросил сразу, так как он наверняка мог рассчитывать и без звонка оказаться на месте в нужный момент. Кроме того, именно он рассказал мне об отодвинутом кресле. Паркер таким образом очищался от подозрений в убийстве, но не в шантаже. Я все еще считал возможным, что он шантажировал миссис Феррер. Реймонд и Бленд оставались под подозрением, так как если бы прислуга нашла труп рано утром, и тот и другой могли бы не успеть скрыть предмет, находившийся там на круглом столе. Так что же это был за предмет? Вы слышали, какое я дал объяснение обрывку разговора, долетевшему на террасу. Лишь только я узнал, что в доме побывал представитель некой фирмы, мысль о диктофоне прочно вошла в мое сознание. Вы слышали, что я сказал здесь полчаса назад? А вы помните, все, казалось, согласились с моими выводами, но никто, по-видимому, не осознал одного важного факта. «Если мистер Эккроид в этот вечер диктовал в диктофон, то почему диктофон не был найден?» «Об этом я не подумал», — сказал я. «Мы теперь знаем, что мистером Эккроидом был приобретен диктофон, но никакого диктофона не было обнаружено среди его вещей. Следовательно, если что-то было взято со столика, скорее всего, это был диктофон. Но тут возникает новая сложность — взять диктофон — когда внимание всех присутствующих занято убитым не столь уж трудно. Но диктофон не носовой платок. Его не сунешь в карман, следовательно, его куда-то спрятали. Вы видите, куда я клоню? Фигура убийцы начинает обретать форму. Лицо, одним из первых попавшие на место преступления, но которое могло и не попасть туда, если бы преступление было обнаружено только утром, Лицо, имевшее возможность спрятать куда-то диктофон. Но зачем перебил я его? Надо было убирать диктофон. С какой стати? Вы вроде мистера Реймонда. Вы считаете, что в 9.30 мистер Экроид говорил в диктофон. Но вспомните, в чем заключается смысл этого полезного изобретения». В него диктуют, не так ли? А позже секретарь или машинистка включает его, и голос звучит снова. Вы думаете? ахнул я пару кивнул. Да. В 9.30 мистера Экруида уже не было в живых. Говорил диктофон, а не человек, который включил убийца. Но, значит, Сам в этот момент... Возможно. Но не следует исключать применение какого-нибудь приспособления вроде часового механизма. Однако в этом случае у нас к воображаемому портрету убийцы прибавляется еще две черты. Это человек, знавший о приобретении диктофона мистера Мэкрэйдом и обладавший необходимыми познаниями в механике. Вся эта картина уже сложилась у меня в уме когда возник вопрос о следах на подоконнике, и здесь открывались три возможности. Во-первых, следы могли действительно принадлежать Ральфу Пейтону. Он в этот вечер был в папоротниках, мог влезть в кабинет через окно и найти своего отчима мертвым. Это одна гипотеза. Во-вторых, не исключена возможность, что следы оставил кто-то, у кого на ботинках были такие же подметки, как у Ральфа Пейтона. Но ни у кого из обитателей дома таких ботинок не было, а у Чарльза Кента, как мы узнали от официантки в собаке и свистке, на ногах были стоптанные сапоги.